Нечто. Матвей. Я вылил остатки воды из бутылки на голову и встряхнул волосами. Это помогло немного остудить жар в висках и сделать чуть более спокойный и плавный вдох. «Матвей!» Послышалось, кажется, из ниши перед невысокими ступенями. Чуть притормозив, я обернулся и присмотрелся. Зрение в полутемном с красной подсветкой коридоре еще не адаптировалось после ярких софитов сцены. «Чего тебе, Гарик? Этого обсоса еще не хватало». И еще и с какой-то телкой, что переминалась с ноги на ногу, неотрывно глядя на меня. «Матвей, слушай, есть просьба!» — услужливо оскалился придурок. «Просьба, блять, у него!» Не напросился, похоже, еще. Гарик был помощником нашего концертного директора, но потом мы узнали, что этот кусок дерьма в крысу фоткает нас с парнями в раздевалках и гримерках и толкает фотки бабам в интернете за немалые суммы. Сложно забыть, как он пускал пузыри из соплей, умоляя не чистить унитаз его лживой рожей. Мы его отпустили, потому что Гарик обещал порешать проблему Богдана, нашего басиста в универе. Но, кажется, Гарик сложно обучаем уж совсем. «Пожалуйста, можешь дать автограф моей девушке, Наташе? Она твоя фанатка». «Ну зачем ты выбрала такое чуму, а, Наташа?» «Ладно». Вытерев лоб, стекшей с волос воды, я спустился ближе к парочке и подошел вплотную к застывшей девице, невысокая, чуть полноватая, с пушистыми светлыми кудрями, деревенская курочка. Ручку забыл, Наташа. Я чуть наклонился к девчонке, боковым зрением отметив, как напрягся Гарик. Так, давай, окей. Обхватив ее подбородок всей пятерней, я наклонился и смачно провел языком по щеке вздрогнувшей курочки. Та быстро задышала и отступила на шаг, когда ее отпустил. Гарик же побледнел, как полотно, даже в полутьме коридора было видно. В следующий раз баб своих ко мне таскать не будет, дятел. Подмигнув курочки, я развернулся и пошел дальше, куда и шел, оставив парочку наслаждаться моментом. Этой кудряшке лучше свалить от Гарика сейчас. Для нее самой полезнее будет. Сзади послышался шум, парни тоже ушли со сцены. Я закурил и подождал их, и мы начали подниматься на второй этаж. Сегодня в планах было хорошо расслабиться в закрытой вип клуба. Только надо в душ еще попасть, потому что я мокрый насквозь, как и после каждого концерта. В этом клубе вип-зона охренительная. Бархат и прочее подобие БДСМ-комнат я терпеть не могу. А здесь больше черного и золота, подсветка выстроена грамотно. Не слепит. Не заставляет себя чувствовать кротом. Тут внутряк больше напоминает космический корабль. Кайфово. Пока я пошел в душ, который тут же в этой зоне, парни, обсуждая сегодняшние концерты, публику уже расположились на кожаных диванах. Улыбчивые официантки внесли жратву и бухло. После концерта, как в сухую землю, все пойдет. Я принял душ не спеша. Нужно было смыть себя не только пот, но и постараться расслабить мышцы, которые после каждого выступления словно после спортзала. В диком напряге и скрипатуре на следующее утро. Переодевшись в свежую футболку и джинсы, я взлохматил волосы, чтобы быстрее просохли, и вышел к парням. Не задал бы вы, Леха! морщится стас наш барабанщик, откидываясь на спинку дивана лениво. Мы устали. Я все понимаю, парни, но у вас обязательства. Общение с группой и условное свидание с солистом хороший маркетинговый инструмент, на котором мы за раз поднимаем больше лямы даже на таком небольшом концерте. Чисто на этих билетах для розыгрыша. Так что немного придержитесь своей поводьи и мило пообщайтесь часик полтора с выигравшей фанаткой. Алексей, наш главный менеджер, любит командовать и бесить нас до ужаса. Но он хорошо знает свое дело, и за это мы ему и платим. А фанатка хоть хорошенькая? Гигикнул Даня, наш соло-гитарист. В рот берет? Это уже как договоритесь, закатил глаза Алексей. Главное, чтобы не за рамками закона все. Возможно, просто девчонка. Если что, мы и Для продолжения банкета найду все, что надо, и всех, кого надо. А это еще одна охренительная черта Алексея Воробьева. Он как блядский фокусник. Все и всегда достанет из шляпы, стоит намекнуть. Ладно, веди эту счастливицу-фанатку. Ухмыльнулся Стас. Мот вон уже и помылся. Готов. Я выстрелил ему в фак и подтянулся к уже наполненному огненным коктейлем стакану. Из-за подготовки к концерту секса не было уже больше двух недель. Скоро в ушах пульсировать начнет, так что посмотрим, что там еще за курочка. Не успели мы с парнями закончить ржать над Богданом, который сегодня зашел не с той партии, когда мы играли чудовище, как дверь ложа снова распахнулась, и мы все посмотрели туда. Там стоял Антон, но уже не один. Рядом с ним мялось перепуганное, дрожащее нечто с огненно рыжей копной».